На громадном экране засияло далеким серебряным светом широкое, сужавшееся к концам, скопление звезд. Глубочайший мрак пространства затоплял края экрана. Такой же чернотой зияли прогалины между спиральными, разлохмаченными на концах ветвями. Бледное сияние одевало кольцо шаровых скоплений этих самых древних звездных систем нашей Вселенной. Плоские звездные поля перемежались с облаками и полосами черной остывшей материи. Снимок был сделан из неудобного поворота. Галактика пришла сильно в кость и сверху, так что центральное ядро едва выступало горящей выпуклой массой в середине узкой чечевицы. Очевидно, для полного представления о нашей звездной системе нужно было запрашивать более отдаленные галактики, расположенные выше по галактической широте, Но еще ни одна галактика не подала признаков разумной жизни за время существования Великого Кольца. Люди Земли, не отрываясь, смотрели на экран. Впервые человек смог взглянуть на свою звездную Вселенную со стороны, из чудовищной дали пространства. чари показалось, что вся планета затаила дыхание, рассматривая свою галактику в миллионах экранов на всех шести материках и на океанах, где только были разбросаны островки человеческой жизни и труда. С новостями, принятыми нашей обсерваторией по Кольцу и еще не поступавшими в мировую информацию, покончено, снова заговорил секретарь. Перейдем теперь к проектам, которые должны подвергнуться широкому обсуждению. Предложение «Ют и Гай» о создании искусственной, годной для дыхания атмосферы Марса путем выделения легких газов из глубинных горных пород автоматическими установками признано заслуживающим внимания, так как подкреплено серьезными расчетами. Будет получен воздух, достаточный для дыхания, и теплоизоляции наших поселков, которые выйдут из тепличных сооружений. Много лет назад, после открытия нефтяных океанов,